Глава семнадцатая «Это жук взорвался?» — хрипло спросила я. Спину ужасно жгло. Я дотянулась до тряпки на лбу и, стянув ее, попыталась подняться. Ведьма облегченно выдохнула. «Ух, напугала. Я думала, что ты умерла. Притащил какую-то просроченную пакость». Укоризненно, смотря на Улерика, ответил Рыжик. Мужчина виновато отвел глаза и встал. Потом подал руку и помог мне подняться. Ведьма обеспокоенно стала рассматривать мою спину. Без лечебной мази никак не обойтись. Дырка приличная. Задумчиво пробормотала она и пошла к столу. От ее слов мне стало дурно. Голова закружилась. И я чуть не упала. Хорошо, что Ульрик стоял рядом и успел меня подхватить а потом даже заботливо отнес на кровать. Прямо удивительно, если учитывать, как он в последнее время ко мне относился. Ведьма тут же засуетилась, пытаясь найти что-то в своих бесконечных запасах. А Рыжик опять юркнул под кровать. Будто и не было его тут до этого совсем. Улерик сел на стул напротив кровати и удрученно опустил взгляд. Больше он на меня не смотрел. То ли из-за вины, то ли его так заинтересовал старый выцветивший ковер на полу. Когда ведьма наконец нашла ту мазь, он обрадовался не меньше меня. Слабый намек на улыбку тронул уголки его губ, а на переносице разгладилась хмурая складка. Это все намекнуло на то, что он за меня все же переживает, хоть и не показывает вида. Хотелось с ним поговорить о том... Что я узнала от богини, но сначала нужно сделать то, что ведьма попросила за свою помощь, и убраться отсюда подальше, пока она не обнаружила пропажу баночек. Боль была страшная. Даже словами не могу передать, как эта чертова мазь жгла мне спину. Если бы я могла говорить в тот момент, когда она намазала мне спину, я бы высказала все, что о ней думаю, но на ее счастье... Я могла лишь шипеть, как сердитая кошка, и выть в подушку, а она еще так спокойненько между делом спросила: "Ты хоть в курсе, что за собой таскаешь неупокоенного духа?" Ульрик поперхнулся, а я, отдышавшись и вытерев слезы, сквозь зубы процедила: "Если еще раз намажешь меня этой мазью, то я точно составлю ему компанию." Ведьма застыла. И убрала уже занесенную над моей спиной руку с этой гадостью на пальцах. Подумаешь, я просто предупредила. Обиженно буркнула она и вытерла руку какой-то тряпкой из кармана. Кстати, тебе бы поспать не мешало. Выглядишь как ходячий труп, а нам, между прочим, еще ритуал проводить. Поспишь тут, как же! То кошмары одолевают, то убить кто-то пытается. Микстуру дать? Расплылась она в милой улыбке. «Спасибо, не надо», – поспешно ответила я. Вид этой улыбочки в обрамлении шрамов не предвещал ничего хорошего, как и ее страшные снадобья. «Готовьте ритуал, я справлюсь». Не скажу, что я была уверена в этом. Да и магия эта, туманная, где-то во мне спряталась. Я бы подумала с перепугу если бы не видела, на что она способна. Как туман жрал орущих магов из этого мира, мне еще долго будет сниться в кошмарах. Значит, силы в нем точно немерено, только нужно правильно ее направить. Ведьма пожала плечами и молча подошла к столу. Взяла с него какие-то мешочки, сняла с них шнурки и, нагнувшись, стала высыпать из них на пол цветные порошки, что-то приговаривая. Порошок вел себя странно. Он не сыпался, а зависал в воздухе. Вытягивался вокруг ведьмы цветными нитями. Переплетался в сложные узоры. И лишь когда она закончила говорить, упал на пол и замерцал. Подойди ко мне, Мари, и встань рядом. Смотри, не за день письмена. Ведьма протянула мне руку. Ульрик помог встать, и я не твердой походкой пошла к ней перешагнула странный светящийся круг и встала в самый его центр, рядом с Ирмой. Она спросила, ты точно готова? Потребуется очень много твоей магии. Так как ты ее пока плохо контролируешь, заклинание сделает это за тебя. Нужно только не потерять сознание, даже если будет очень плохо. Обопрись об меня и держись всеми силами, иначе все будет напрасно. Я кивнула. Хотя не особо была уверена в том, что все получится. Ведьма взяла меня за руки. Я посмотрела на нее и испугалась. Ее глаза стали изменяться, превратившись в змеиные. Она запела тягучую мелодию на непонятном мне шипящем языке. И мы засветились. Постепенно ритм ускорялся. На лице ведьмы стали исчезать уродливые шрамы. А у меня закружилось все перед глазами. Но помня ее предостережение, я старалась не упасть. Головная боль и дурнота пришли внезапно. Я держалась из последних сил, вцепившись в руки ведьмы и слушая эту странную песнь. И казалось, этим мучением не будет конца. Когда Ирма наконец замолчала и трясущимися руками ощупала свое лицо, я прерывисто вздохнула и спросила. «Все?» да. «Мы в расчете», – удовлетворенно улыбнулась она. После ее слов я закрыла глаза и упала без чувств на пол. Приходила в себя долго и мучительно. По мне будто проехал трактор с катком в комплекте. Открыть глаза оказалось целым испытанием, но оно того стоило. Оказывается, меня все это время нежно прижимал к себе улирик и шептал, что все будет хорошо, что скоро мне станет намного лучше. И только когда зрение немного прояснилось, я заметила вокруг себя пульсирующий тонкий кокон из его молний. Что это? И почему так хорошо в его объятиях? Я совсем сошла с ума. Мысли лихорадочно разбегались. И я все не могла сосредоточиться на том, что мне бы его оттолкнуть куда подальше, а не уютно так разлеживаться на груди. Но не могла себе отказать в таком удовольствии, совсем как рыжик наконец-то получивший свою вкусняшку. Кстати, а где мой кот? Так и сидит под кроватью. Ведьма в спешке собирала свои склянки и мешочки в странную безразмерную сумку, в которую она умудрилась впихнуть даже ржавый котел. Увидев, что я очнулась, и удивленно рассматриваю ее сборы, улыбнулась мне и сказала, «Думаю, пора оставить вас наедине, голубки. Комната ваша, на два дня. Потом лучше отсюда уйти. Темный знает это место. Если что, Мари покажет, где тут что лежит. Вот тут на бумаге я написала, что надо сказать, чтобы открыть или закрыть дверь. Кстати, создать портал получится только в коридоре. Она взвалила сумку на спину и пошла к двери. — Подождите, Ирма! — просипела я, еле выбравшись из крепких объятий Улерика. «Подскажите, где спрятаться от этого монстра, пока я не стану достаточно сильна, чтобы противостоять ему?» Она печально посмотрела на меня, задумчиво открыла дверь и, наконец, ответила. «К сожалению, нигде. Здешние боги боятся тебя, Мари. Им проще от тебя вообще избавиться. Темный же давно мечтал завладеть временем и убить их с твоей помощью. Назревает жуткая, ожесточенная война богов» в которой не будет победителей. Беги, беги от всех, и от Улерика тоже. Он скоро... Пока я слушала ее, Улерик подошел к столу и взволнованно произнес заклинание, написанное ведьмой на листке. Дверь тут же захлопнулась, не дав мне расслышать ее последние слова. Зря старался. Я и так знаю твою маленькую тайну, Улирик Ну что ж, два дня у меня есть чтобы восстановиться и придумать, куда двигаться дальше. Я возмущенно повернулась к этому обманщику. «Ну и зачем ты это сделал? Может, она бы подсказала, каким образом избавиться от темного, когда я стану сильнее? Зачем тебе никчемные советы змеиной ведьмы? То, что она выполнила уговор и не обманула, уже большое для нее достижение». «Вот прохвост, еще пытается выкрутиться». «Не волнуйся, я помогу тебе, все будет хорошо, я тебе обещаю». «Ты мне веришь?» Улерик подошел совсем близко. И подняв мой подбородок, внимательно заглянул своими потрясающими глазами в мои, взволнованно пытаясь прочитать в них ответ, будто от того, что я сейчас скажу, зависело очень многое. «Да», – прошептала, завороженная его взглядом. И не успев понять, что делаю, Приблизилась к нему и поцеловала. Ульрик пару мгновений удивленно стоял, а потом ответил на поцелуй так страстно, что у меня перехватило дыхание и закружилась голова. Такое странное ощущение, будто я парила вместе с ним по космосу, усыпанному бесчисленными миллиардами звезд. Непередаваемое чувство, будто наши души на краткий миг объединились. Вдруг Ульрик вздрогнул и неожиданно отстранился, хмуро посмотрев на меня. Потом скривился, как будто съел пару лимонов, и через силу сказав «Прости!» развернулся и, крикнув заклинание, скрылся за дверью. А я стояла в шоке, как полная дура. Вот значит как! После такого взлета на отмаш об землю головой! Глотая слезы обиды, добрела до стола и произнесла эти странные ведьмовские слова. Не хочу его видеть. Пусть теперь за дверью сидит. И что теперь, его постоянно так будет клинить от Улерика к Ассуру и обратно? У меня же крыша съедет от таких преображений. То он, видите ли, весь такой заботливый и нежный лапочка, то сволочь распоследняя. И повторюсь, где мой кот? В душе расползалось противное чувство тревоги. Рыжик, вылезай, рыжик! Я опустилась под кровать и заглянула под одеяло. Огонька там не было. «Рыжик!» Взволнованно заозиралась я по сторонам, но ответом мне было лишь гробовое молчание. Куда он делся, пока я валялась в обмороке? Теперь и спросить-то не у кого. Вот и осталась я один на один со своими вопросами и страхами. Ну что ж, хотела подумать, куда поддаться? Пожалуйста, думай сколько хочешь». Только мир-то другой, без рыжика мне тут никак, еще и боги прибить хотят, а с этим двуличным. В общем, с ним тоже нужно быть поосторожнее. Ох и задачку мне задала богиня, ничего не скажешь.